триста пятьдесят гуру стоило только коснуться тайны достижений и умения хотеть, как противоположный полюс сознания проявил себя в действии прямо противоположно. Малоопытный путник опустит в бессилии руки, но опытный скажет себе, если противоположность себя уявила, значит путь свободен и можно дальше идти, утверждая ее антипод. Так используется даже ошибки. для продвижения не останавливаемого ничем.